Глава 13. На следующее утро, прежде чем отправиться к Брису и принять задание от Службы Безопасности Галактического Совета, я решил устроить построение и проверить готовность каждого бойца. Все должны были прибыть в полной экипировке со своим штатным вооружением и, если необходимо, с личными модификациями на броню и оружие. Кому, как говорится, удобно. Базы мы обеспечим, а для всего остального у бойцов есть свои средства. Пускай собираются так, как им удобно. Все 18 человек стояли в два ряда, на расстоянии трех шагов лицом друг к другу. Сами они располагались на одной из множества пустующих взлетно-посадочных площадок. Как такового места для построения у нас не было, но хоть импровизированный плац мы могли себе позволить на время создать. Благо для этого есть возможности». Белая броня на каждом сидела как парадная. Да, она в бою подстраивается под окружение, имеются маскирующие свойства, но все равно в спокойной обстановке она выглядела просто великолепно. Защищенность была достаточно хорошая, в ближнем бою только можно было ранить бойцов, да и то с калибра побольше. Пистолет в большинстве случаев не мог, пока было время, лично проверял. У меня было жесткое требование каждому, броня целиковая, никаких полумер. Сложно дышать, сам виноват, значит, что-то неправильно настроил, когда воспроизводил броню на себе. Тяжело стоять, значит, неправильно сформирован каркас усиления внутри брони, и ее нужно перебирать под себя. Парочка человек нашлась, которым пришлось перенастраивать броню. Благо это делалось на самом, скажем так, носителе этой брони. Умный металл на то и умный металл, что может перестроиться сходу и всегда будет стремиться выполнять то, что ему задали программой. А задавать мог только я. И сейчас стояла настройка защита жизненно важных органов. Вот только подгонку я не мог настроить лично. Тут каждый сам под себя. Оружие у всех должно было быть обслуженное. Никакой грязи на нем, ствол протерт, ну и так далее. Каждый при мне его разбирал и показывал каждую деталь, как она блестит и сияет. И ладно бы это было самодурство, но я лично видел, как грязное оружие заклинивало, и на момент боя, по сути на какое-то время, терялась боеспособная единица, так как причину заклинивания нужно было устранить. «Одно хорошо. В основном оружие у всех было со склада, так что в чистке не нуждалось. Но то, что я сейчас сделал, должно было внушить, что некоторые правила войсковые я ценю и уважаю. От них действительно жизнь зависит. Оставалось еще где-то два часа до прибытия на базу охраны. Лететь до нее примерно 30 минут, так что я мог позволить себе такие вольности в проверке. Пускай бойцы будут готовы ко всему». Им по периметру нужно будет гулять, как я понял, и за редким исключением сидеть на аппаратуре. Как график короче составят, я пока не знаю точно. «Но ты когда-нибудь закончишь свою проверку?» — раздраженно спросил Грег, который проходить на мой объект мог со своим пропуском от самого совета. «Если бы это была игра, то его бы можно смело называть читером, ибо такое незаконно вообще». — Ну да ладно, он нам помогает, задания выгодные и денежные подбрасывает, почему мне на него нужно ругаться? Ну и плюс у него работа такая, можно понять. — Слушай, — повернулся я к нему с недовольной миной на лице. — Мне плевать, какие у вас порядки там, — притопнул я ногой, показывая, мол, на поверхности планеты. — Но я хочу, чтобы мои бойцы были живы и здоровы. Лично в этом хочу быть убежденным. «Если кто-то погибнет из-за того, что что-то не так было с броней, заклинило оружие, то первым виноват буду я, так как не проверил, не сделал замечания, не отправил устранять недостаток. Я их командир, непосредственный, прямой начальник. Ты как военный. Вы же вроде тоже военные. Должен меня понимать». «Эх», — вздохнул он и помотал головой. «Я понимаю тебя прекрасно, но просто времени мало осталось. Поджимает». Твоим еще нужно успеть расквартироваться и получить указания на текущие сутки, что кому делать, пройти инструктажи и все такое. Да, для этого время выделено, но лучше немного, вот самую каплю, начать это делать заблаговременно. «Уже заканчиваю», — кивнул я ему и подошел к последним двум бойцам. Сначала они назвали свои позывные, но почему-то голоса у них были сильно искажены, и как бы я ни пытался настроить их через свой интерфейс, ничего не выходило. Значит, видимо, просто так получилось, что где-то голос резонирует и происходит лишнее наложение. Читал о таком эффекте когда-то, когда у самого подобная проблема была. Но это нисколько не мешает выполнению задач, так что спустя пару неудачных попыток отладки, я просто бросил это дело и стал проверять дальше. И вот тут был первый страйк. Как я ждал этого. Я не знал, откуда столько грязи. Именно грязи. Но у девушки, одной из этих двух бойцов, автомат был частично заляпан. Пришлось отправлять чистить. Но, как представлю, это были происки диверсанта, которые есть среди нас. Просто так грязь не могла попасть в оружие. Наверное, враг думал, что я не буду проверять. Отправлю спустя рукава, а вот и нет. Для меня это важные аспекты бытия наемника. Твое оружие — твой лучший друг. Когда совсем было покончено, я разогнал всех отдыхать и готовиться к вылету. Дал на все про все 30 минут. Уже спустя это время все 18 бойцов должны были стоять возле транспортного корабля, который нам услужливо предоставили сотрудники Достопочтенной службы безопасности. Хорошо, хоть не нужно было запихивать их всех в корвет и вести самому. Смог бы, но это лишняя трата драгоценного топлива, которое нам скоро придется закупать на свои собственные средства в промышленных объемах, если даже не больше. Кивнув Грегу, когда всех распустил, я направился к Брису. С посадкой людей Грег если что, сам справится. Он сказал, что туда полетит с ними, иначе их не пропустят. Так что я какое-то время мог спокойно посидеть и отдохнуть от его вечного присутствия где-то рядом. Но и с Брисом нужно переговорить, так как у него была тяжелая финансовая утрата. Прибыв в кабинет к начальнику станции, я сразу с ним поздоровался, подметив, что он выглядит не самым лучшим образом. После этого направился к терминалу с заданиями, которые могу принимать только я, так как они касались распределения личного состава. В будущем каждый командир сможет брать подобные задания, согласовывая непосредственно со своими старшими начальниками. Этот вопрос в кодексе урегулирован. Даже не всегда у меня могут спрашивать разрешение, так как, например, охрана. Да, боевая миссия, но если требуется всего три человека, то с разрешения командира десятки, у которого, неожиданно, звание будет десятый, тройка, шестерка или девятка могут отправиться сами со своими людьми. Контракт. Охрана объекта повышенной опасности от возможного незаконного проникновения гражданских лиц и вооруженных формирований. Награда. Две кредитов. за каждого человека в сутки. Заказчик Грек. Фамилия скрыта протоколами безопасности. Описание: После расследования на планете Краус-2 и уничтожения незаконной генетической лаборатории возникла острая необходимость охраны территории отчуждения от незаконного проникновения. В связи с высокой нагрузкой среди личного состава службы безопасности Совета, начальство СБ отправило прошение в Галактический Совет с целью разрешения пребывания в качестве охраны наемников организации Райс. Цель – В течение 16 земных суток 18 человек личного состава, пригодного для выполнения наземных операций, должны усилить охрану и оборону территории отчуждения, оказывая всестороннюю помощь сотрудникам службы безопасности совета на охраняемой территории. Время до начала выполнения задания 1 час 22 минуты. Срок выполнения задания 16 земных суток. Я на всякий случай решил посчитать, сколько денег я получу во время выполнения данного задания, и сумма оказалась достаточно хорошей, смогу покрыть месячные расходы на заработные платы всем сотрудникам, если я не ошибаюсь в расчетах, и на всякий случай решил глянуть что и как. Но Ру с Дредом пока не буду считать погибшими, только без вести пропавшими, так как еще официально не подтверждено, что они погибли, а черный ящик из их корабля мы так и не достали, чтобы это сделать. Времени пока не хватило». За само задание мне на общий счет должно было прийти 326 тысяч. Сейчас я официально плачу семи капитанам кораблей. Я и Мира можем пользоваться общим счетом. Так что на капитанов уходило 157 тысяч пятьсот кредитов. Стрелков в корветах тоже семь. у меня нет. Фрай же имеет доступ к общему счету. Им плачу в сумме 70 тысяч. Далее штаб. Две тысячи кадровички, пятнадцать тысяч Виктору, двенадцать тысяч Улияния. Итого за штаб двадцать девять тысяч кредитов. Тридцать бойцов всего, им по три тысячи каждому. Это девяносто тысяч. И получается, что задание на двадцать с небольшим тысяч не перекроет ежемесячную заработную плату. Прискорбно. Но еще пять кораблей на вылетах, так что прибыль в этом месяце точно будет. Она уже есть, раз смог докупить все корветы. «Можешь отправлять людей», — связался я с Грегом, который уже явно стоял возле транспортного космического судна. «Задание взял, все посчитал. Компенсации, кстати, за потери нет». «Отдельно потом обговорим. Если они будут, то включу пункт, внесу изменения в задание», — спокойно проговорил он, а потом на кого-то прикрикнул. Вот только я не понял, что именно он крикнул. — Ладно, мы отчаливаем. Буду примерно через пять часов. Можешь пока от меня отдохнуть, но помни, я все равно за тобой слежу. — Да как про такое забудешь? — усмехнулся я. — Ну да ладно. Хоть твоя вечно серьезная морда не будет мозолить взгляд, уже хорошо. Но в любом случае, удачи. Конец связи. — Конец связи. — раздалось на том конце провода, после чего эфир забил шум помех. на самом деле меня не радовал тот факт что грек изначально не включил компенсацию за смерть или ранение по правилам он должен будет выписать полную сумму которая оговорена кодексом а там не маленькие такие средства можно личный звездолет купить но менять что то было уже поздно я хоть и не особо верил тому что он это сделает но Я уже сам облапошился и принял такое задание. Нужно было думать раньше, так что теперь в комнате начальника станции есть два человека с кислой миной на лице. А ты чего такой грустный внезапно стал? Немного удивления было во взгляде и интонации Бриса, но все равно подавляющую часть занимала апатия. Да, сглупил просто, отмахнулся я и уселся напротив него. Сильно прилетело за то, что не удалось добыть металл. «Да не особо», — пожал он плечами. «Штрафов совет на меня не накладывал, из-за форс-мажорного обстоятельства. От пиратов никто не застрахован, так что получилось то, что получилось. Плюс пираты имели технологии, которых нет даже у тебя, что странно. Но это из того, что мне удалось узнать от Фрая». «Да», — кивнул я, — «они использовали корабли клана «Грей». Старенькие, но жутко маневренные и оснащенные уже самыми современными стел системами, а это напрягает. Наши враги все больше и больше сил бросают на нас, причем не просто какое-то мясо, а в какой-то степени элиту. И этого я не ожидал. Никто этого не ожидал. «А я тебя предупреждал», — осуждающий посмотрел на меня начальник станции. «Говорил, что корабли противников появляются словно из ниоткуда, а ты меня не послушал?» «Слушал!» — хлопнул я ладонью по столу. «Во-первых, кто знал, что у них стал система? Полноценная. У меня тоже есть генератор искажающего поля, который вызывает преломление лучей света, из-за чего корабль словно теряется в поле зрения. Этого тоже достаточно, чтобы, как ты сказал, появляться из ниоткуда. Во-вторых, ты говорил про пару кораблей, а не три». В-третьих, ты не говорил про наличие ракет Эми, которые, по сути, и стали решающими в той стычке. Так что не нужно меня осуждать за то, в чем мы оба промахнулись. Ты не дал полностью все исходные данные, а я не смог полностью защитить твой корабль и свою команду. У меня Нора и Дред пропали без вести. Скорее всего, погибли. Так что давай без этого самого. Без осуждения. — Ладно, — вздохнул он. — Прости. — Не хотел тебя задеть или оскорбить как-то. В любом случае, в минусе из-за этого остались мы оба. Сейчас пытаюсь с Фраем разработать план, как нам вернуть буровую установку. Они ее точно разбирать не будут. Но тут нужно подождать и посмотреть, что же будет. Хорошее дело, — кивнул я. Но, скорее всего, это нужно будет сделать после того, как куплю фрегат и найду на него команду целиком, — тяжело вздохнул я. Но после первых потерь точно поползут слухи о том, что нас могут уничтожить обычные пираты. Это был больше удар по репутации, нежели по нашей боевой мощи. Вот что противно и неприятно. «Ну, поток людей пока не прекратился к вам», — попытался выдавить улыбку Бриз, но вышло у него просто отвратительно. «А вот у меня рабочие опять боятся выходить в открытый космос для добычи металлов. Что хреново». «Опять твоих буду дергать, пока вопросы с пиратами не будут решены. С этим тоже придется подождать, но вроде недолго». Поджал я на миг губы, обдумывая план дальнейших действий, открывая окно задействования. «Сейчас у меня два корабля должны на днях вернуться. Моя тройка будет полной, сможем вылетать и прикрывать. Еще три корабля вернутся только через неделю, если верить их отчетам». — Пара дней простоя, ничего страшного, — кивнул Брис, а его лицо стало источать чуточку больше спокойствия. — Если что, у меня есть планы на эти дни и запасы ресурсов, которые можно продать, чтобы выплачивать. Могу хоть месяца три просидеть, а дальше уже будут сокращения. — Понял, — кивнул я. — На такой же поток не рассчитывай. Нас просто не хватит на все твои корабли, но частично помочь можем. В любом случае, постараюсь в ближайшее время разобраться с пиратами. Есть у меня пара задумок, так что не переживай, все будет хорошо. Дальше мы начали обсуждать план дальнейших действий. Согласовали дальнейшие вылеты, но я его сразу предупредил, что такое лучше делать непосредственно перед вылетом. Но Брис подметил, что в любом случае все сектора добычи металла уже известны, так что деваться было некуда. Сидели мы до последнего... очень долго обсуждали то, что может нас ожидать. На всякий случай, часть заданий, которые я планировал выполнять, сразу отклонили. Обидно, конечно, терять потенциальных клиентов, но лучше сначала обеспечить себе безопасность, прежде чем с города выпеченной кругом грудью летать по всей галактике. Но под конец мы все равно пришли к выводу, что стоило рано или поздно ожидать ответного удара. И они подобрали весьма удачный момент, когда мы немного ослабили свою бдительность и распылили свои силы на несколько соседних систем. На нас они уже не рыпнутся, база у нас сильно укреплена, лучше, чем 90% других станций, но все равно они могут нам нарушать планы. Они это уже сделали, заслав предателя под видом бойца в нашей ряды. Снова вечер, снова я без обеда. Но лучше я буду готов к тому, что меня будет ожидать, чем лишний раз поем. Иногда приходится чем-то жертвовать, и еда, один раз в день, по крайней мере, мелочи. Но зато я теперь был уверен в том, что Брис не держит на меня зла и готов дальше сотрудничать. Критическое мышление у него развито, у всех бывают провалы, не ему ли об этом знать. По факту, мое появление одно из лучших событий в его жизни, и я постараюсь оставаться таковым». «Пиратам конец. Они будут уничтожены, все до единого. Я не остановлюсь пока эту систему, и все ближайшие не вычищу от этой заразы, которая мешает нормальному развитию человечества».